Глава 8. Неогон. Прислуга закрыла за нами дверь сразу же, как мы вошли, но ощущение, что Торлен находится где-то рядом, меня всё ещё не покидало. Однако уютный дом поражал моё воображение. Я успел насмотреться на небольшие лачуги отшельника, жителей бережка, аккуратные, но компактные домики в нишках, на новострой в собственном расцвете. особенно ужасало шесть породенок на кровати в сарубе площадью меньше 40 квадратов. А здесь чистый и просторный дом, терем, хоромы. Я перебирал в памяти всплывающие названия: коттедж, особняк, ничего не подходило под описание массивного прямоугольного строения. Небольшое выступающее вперёд кольцо создавало прихожую, которая плавно перетекала в зал. Многоугольный, из-за счёт того, что из него можно было попасть практически в любую другую комнату. Я насчитал 5 дверей плюс к основному входу. При этом центральная комната, несмотря на обилие углов, была неплохо обставлена и ко всему прочему была довольно светлой. Я даже задрал голову, чтобы проверить, откуда идёт свет, и обнаружил, что в центре крыши есть подъём, где установлены окна в обоих скатах. "Похоже, вам здесь нравится", довольным голосом произнёс Неон и сел в кресло первым. Его голос заставил меня вздрогнуть от неожиданности, и когда я посмотрел на прочих, находящихся в комнате, то заметил, что прислуга уже ушла, Неон сидит в кресле. А Филида, приняв его приглашение, вольяжно расположилась напротив. Их разделял прямоугольный стол, массивный, но не лишённый некоторого изящества. Резьба на ножках украшала его, как и многие другие предметы в доме Неагона. Стоило мне теперь бросить взгляд на полки, как сразу же удавалось подметить резные опоры. Нравится, ответил я, когда понял, что обращались ко мне. Рад слышать. И видит, что произвёл на вас такое впечатление. Неон прищурился, всматриваясь в меня. Но я уверен, что в Полянах вас ранее не встречал. Вы путешественник? Почему вы так решили? От обилия вежливости мне стало не по себе. Как-то слишком слащаво и притворно. Я машинально провёл рукой по тетради, прежде чем сесть в кресло. И это не укрылось от пристального вззора Неона. Что это? Прошу прощения, что отвечаю вопросом на вопрос, это жутко невежливо. Решил я так, потому что прекрасно знаю, что рядом с Нерудой ничего нет. Бережок и Нички — это мизерные деревушки, откуда многие уже сбежали. Нички в прошлую войну наполовину сгорели, поэтому я и предположил, что вы путешественник. Либо вы из Ничков, либо откуда-то совсем из дальних краев. Даже попробую сделать такое уточнение, вы из дальних краёв, потому что в ничках я уверен, ходят слухи о наборе в армию. Почему же ты не предположил, что он хочет в армию, спросила Филида, игнорируя все правила приличия. Он сбежал от Торлена этот раз, и всё же он не похож на последнего психа. Ты не находишь? вежливо ответил Неагон. Ты как всегда прав, Филида склонила голову, не вставая с кресла. «Так, присаживайся», — мне указали на свободное кресло. «В ногах, правда, нет. Судя по твоей неловкой ухмылке, тут я тоже угадал. Проблемы с ловкостью. Если до этого я стоял недвижим, боясь согнуть колени, чтобы как-то неаккуратно не сесть в кресло, то теперь я просто рухнул в него. Опять система оценки параметров. Или он увидел тетрадь, или его слова вообще не имеют отношения к параметрам, а лишь... «Вот так дела! Вот так да!» — весело воскликнул Ниагон. «Филида, неужели ты так загоняла этого молодого человека?» «Сам он загоняется», — буркнула, покраснев Филида. «Что мне его гонять? В обмороке падает регулярно». «Ай-яй-яй!» — покачал головой Ниагон. «Раз ты пришла, я полагаю, что мою просьбу-то выполнила, и преступников больше нет». «Преступников ни одного!» Прекрасно. Правитель малость призадумался, но утвердительно кивнул и продолжил. Ещё я до сих пор не знаю, как тебя зовут. Бавлер представился, я с облегчением вздохнув от того, что приторная вежливость закончилась и можно разговаривать нормально. Чудесно. И вот тебе мой совет: развивай ловкость, без неё никуда. Хорошо, ответил я вновь ощущая себя неловко. Спасибо. Неагон улыбнулся. Никакой неловкости он уж точно не ощущал, хотя явно старался загнать в нее всех, кто сидел рядом. "Мог бы и выпить предложить", сказала Фелида. "Сейчас принесут. Время раннее, так что ничего, кроме хорошего чая, предложить вам не могу", развёл руками Неагон. "Опять с травиной", сморщилась девушка. "Чай", прохладно ответил Неагон. "Не ни больше и не меньше". Так да, ладно, смирилась Филида и уставилась на меня. Ты же не против? Нет, думаю. Думаешь? Нет, не против, поправился я. Неогон улыбнулся. Он тебе помогал? И ещё как, воскликнула Филида. Там уже сколотили целую банду. И сколько же их было? Трое, четверо, больше, но Так, слушай очень внимательно. Неон наклонился вперёд. Прислуга, человек в коричневом костюме, принёс металлический чайник из носика которого клубами валил густой пар. С чайником на столе появились ещё и три таких же чашки, мутновато-металлических, но начищенных и уже заполненных ароматным напитком. Не все они были преступниками, на мой взгляд. То есть устранить ты решила не всех. Я с замиранием сердца слушал разговор, в котором так запросто рассуждали о том, кого можно было убивать, а кого нет. Что один человек вот так вот за чашкой чая принимал решение о дозволении жить. Четверо решили уйти в монастырь. Выдала Фелида и потянулась за чашкой. Сперва разговор решительно остановил её неогон. Девушка запнулась на ровном месте, а маленький человечек продолжил Ты уверена в том, что всё сделала правильно? Да, ответил я вместо девушки, потому что были люди, которые Бавлер с напором произнесла она, что удивился я. Что такого в том, что люди, которые готовы были убивать и убивали, получили по заслугам, а те, кто не делал ничего дурного, получили возможность уйти. Мне важно лишь, чтобы путь на юг был свободен, ответил Неагон. Сейчас для меня это важно. «Не только из-за монастыря. Туда пусть идет, кто пожелает». Я едва удержался от того, чтобы не спросить, почему же так важно направление на юг, где нет ни селения, ни чего-то другого, потому что начались бы новые расспросы обо мне и рассвете. «Если все безопасно, — продолжал неогон, — я могу отправить проверяющего уже сейчас?» «Да, — кивнула Фелида, — можно отправлять». тогда завтра к вечеру он уже вернётся, и ты получишь оплату. Правитель позволил себе лёгкую улыбку и протянул руку к чашке подостывшего чая. Но боюсь, сегодня вам отдыхать не придётся. Есть ещё кое-какая работа, которую надо сделать, причём срочно. И обоим